Он завел с Бандл довольно неуклюжую беседу на неестественно правильном английском языке. И оба они были рады, когда ее прервал веселый мистер Урок. Вскоре в зал вломился другого слова «И не придумаешь» Билл и сразу же направился к Бандл. Он выглядел встревоженным и растерянным. «Привет, Бандл! Слышал, что ты здесь! Был по уши в работе весь этот чертов день, а то бы я увиделся с тобой раньше!» «А применительно теперь государственные заботы?» — с сочувствием спросил Рурк. Бил тяжело вздохнул. «Сразу и не скажешь, что представляет собой этот парень», — пожаловался он. «Выглядит добродушным, коротконогим толстичком. Но Филин совершенно невозможен. Давай, давай, давай и так с утра и до ночи. Чтобы не сделал все не так, а все, что не сделал, нужно было обязательно сделать». Совсем как цитата из молитвенника заметил подошедший Джимми. Билл укоризненно взглянул на него. Никто и не подозревает, жалобно произнес он. С чем мне приходится мириться? Развлекать графиню, например, предположил Джимми. Бедный Бил. Какая это должна быть пытка для такого же ненавистника, как ты? О чем это вы спросила Бандл? После чая, сухмалко объяснил Джимми. Графиня попросила Билла показать ей окрестности. «Ну, я ведь не мог отказаться!» – вставил Билл. Лицо его в этот момент приняло красно-кирпичный оттенок. Бандл почувствовала легкое беспокойство. Она знала, и знала слишком хорошо, восприимчивость мистера Уильяма Эверслия женским чаром. В руках такой женщины, как графиня, Билл станет пластилиновым. И она еще не раз задумалась, стоило ли Джимми Тисайгеру посвящать Билла в их тайну. — Графиня, — продолжал Билл, — очаровательная женщина и не менее умная. Вы бы видели, как она обходила дом, какие только вопросы задавала. — И какие же вопросы? — спросила вдруг Бандл. — Не знаю, — неопределенно ответил Билл, — о его истории, о старинной мебели. Ну, — Ну, какие угодно вопросы. Тут в комнату величавой походкой вошла графиня. Она выглядела немного запыхавшейся. Она была великолепна в своем облегающем черном бархатном платье. Бандл обратила внимание, как Билла стала мгновенно притягивать поближе к графине. Его примеру последовал и серьезный молодой человек в очках. «Все, Билл и орангутанг пропали», — рассмеялся Джимми Тисагер, Но Бандл ни в малейшей степени не находила это смешным.